Глава двадцать ч е т р Их больше нет. Вета замерла и осмотрелась. Они стояли посреди круглой полянки, такой ровной, словно ее гигантским циркулем нарисовали, и ничего кроме травы здесь не росло, хотя обрамляли полянку высоченные ели и престарелые березы. А между ними на краю полянки стоял великанский дуб со сплошным дуплом аркой в основании ствола. Странно. но при таком дефекте дуб жил поживал и даже не спешил скидывать р о с к о ш н у ю бронзовую шевелюру. Шаг к дубу и тут началось: оглушительное карканье, хлопки крыльев со всех сторон на ребят устремились десятки гигантских воронов. Вето заорала, а р л а н прижал ее к себе, заслонил согнутой в локте рукой, а потом и вовсе уложил лицом вниз в траву, сам же остался отбиваться от птиц. Девочка порывалась встать и помочь другу, но в с я к и й раз птичьи тела сбивали ее с ног, когти едва не снимали скальп. Арлан д сделал гигантский прыжок в сторону, выиграл фору в пару метров. На свободном пространстве Вета наблюдала из-под ладони стоя на к о р е н я х Парень замер, откинул голову, развел руки в стороны, прогнулся назад, словно решил вдруг заняться гимнастикой. И девочка увидела, как нечто похожее на черный дым. Отделилась от его тела, приняла силуэт большой птицы с изогнутым клювом. Безмолвно черная тень ринулась на воронов, огромные лапы разрывали верещащих птиц, клюв, как кривой кинжал, разил их в шеи и в головы, а кровавленные тушки так и сыпались на траву. Очень скоро сражение переместилось за деревья и начало затихать вдали. а р л а н преспокойно вернулся к Вете, поднял ее на ноги, повел к дубу. Как ты заставил свою птицу работать? Отбивая дробь зубами, все же не упустила случая спросить она. Во мне тоже кое-кто сидит. Пантера. Но она вчера меня не защитила. Ты что несешь? Какая еще пантера? Так из заповедника. Ты не знаешь. Советник Авалонк разрешил мне Борьке и Инги пройти те же испытания, какие проходят воспитанники. И нам уже дали выбрать защитников. То есть, конечно, они выбрали нас. Парень потряс головой, словно не в силах был поверить в у слышанное. Вет уже отчаялась услышать от него дельный совет, когда он заговорил. Защитник сам не выпрыгивает, не надейся. Ты должна дать ему понять, что не боишься и веришь в вашу победу. Сказать мысленно: с тобой мне ничего не страшно. Тогда он придет. Ладно, лезь в дупло. Тут она опешила. Неужели вот так они расстанутся? з а х о т е л о с ь потянуть время. Что у тебя за птица? Это беркут? Арлан явно не был расположен болтать, потихоньку толкал ее к дубу. А кто, кто наслал Воронов? Мой хозяин, думаю, скривился парень. Не хочет, чтобы ты уходила. Ты, ты ведь не тронешь Артура? Да лезь уже, зарал о Арлан. Нашла время болтать. Не трону я твоего красавчика. Спокойнее не стала. Она ведь так и не узнала, как старик может наказать друга за неповиновение. Но все же ступила в дупло и даже обрадовалась, наткнувшись на неведомую преграду. Что-то вязкое и невидимое не давало ей пройти дерево насквозь. Не получается! Что еще за ерунда? – нахмурился воспитанник, оттащил ее в сторону и ступил в дупло сам. В следующий миг Вета увидела только половину друга, стоящего под деревом. Вторая половина его тела начисто отсутствовала. Значит, он может пройти, подумала обреченно. Сейчас уйдет, а я останусь. Страшно-то как. Но кто-то должен. Так, все понял, объявил парень. Легко и стремительно подхватил девочку на руки и вместе с ней шагнул в дупло. Сразу отпустил, но вокруг уже все выглядело иначе. Никаких птичьих воплей, никакой увидающей зелени. Здесь повсюду лежал снег, такой глубокий, что Вета сразу ушла в него по пояс. И небо такое пустое и низкое, словно бы наколото на верхушке елей. Она огляделась подозрительно, о ж и д а я т перехода еще какой-нибудь каверзы. Но нет, п р о з р а ч н ы е щ у пальцы к ней не тянулись. Вот только нервировала жутковатая тишина. Что ты понял? спросила у Арлана, который уже продвигался вперед, методично разгребая снег руками и ногами. Снова з а б р е ж л а надежда, что удастся заманить друга в донный мир. Это, п о н и м а е ш ь ч а с т н ы й переход, принялся растолковывать ей Арлан. А такие всегда с причудами получаются. Например, з а п о м и н а ю т сколько человек прошло через него в первый раз. с о л о м е я возвращалась за своим другом, значит, д в о е их было. Переход это запомнил, столько его впустил. Этот друг, который теперь ее муж, Рерик, или другой кто-то? А где он теперь? Без комментариев. Она сама тебе расскажет, если захочет. А теперь давай двигаться дальше. Я тебя немного провожу, иначе завязнешь, а потом вернусь. Ну, а р л а н миленький, взмолилась Вета. Пойдем в наш мир. Там все расскажем старейшинам, они обязательно тебе помогут, придумают что-то, найдут выход. Нет, отрезал парень, хотя на один малюсенький миг лицо его сделалось мечтательным. И это не обсуждается. Я только должен убедиться, что тут безопасно, а то за столько лет могла какая-нибудь нечисть поселиться или н о в а я причуда всплывет. А если я не смогу выйти одна? Еще как сможешь. Причуды только на входе себя проявляют. Ближе к донному все т р я с ё е т с я Шевелись, давай, замерзнешь. Да, тут он был прав. Пришлось набросить на голову капюшон куртки, на кисти рук натянуть свитер и пристеть за товарищем. Но пройти спокойно удалось от силы шагов десять. Ай! Девочка схватилась за уши, замотала головой, пытаясь освободиться от грызущей боли. Едва сумела найти глазами Арлана и поняла, что ему тоже больно. Лицо посерело, он непрерывно сглатывал. Что случилось? простонала она. Вот теперь можешь от души поговорить, как ты и любишь. Неожиданно разрешил Арлан именно тогда, когда ей стало не до разговоров. О чем угодно говорить? Ладно, она перетерпит боль и в раз докажет другу, почему он должен пойти с ней в донный мир. Нет, о любви. Нашел время прикалываться. Вето сложилась пополам от боли. Да не шучу я. Говорить нужно о любви, потому что мне кажется, сломе. Арлан со стоном обхватил голову руками. Поняла, поняла, мобилизовала Света. Знаешь, а я могла бы в тебя влюбиться, если бы только прежде не перешла в эту гимназию, не встретила Артура. И впрямь стало немного легче. Воспитанник оторвал руки от головы и захихикал, совсем как в тот раз, когда она разговаривала с кошкой. Эй, не надо мне в любви признаваться, просто говори о ней. Тогда расскажи мне о Тей, попросила она. Почему я? опешил Арлан. Да потому что я девушка, и мне неудобно рассказывать о своих увлечениях, тем более, что о них и так все в курсе. Так что приступай. Повисла пауза, и давление на уши снова усилилось, как в самолете, стремительно набирающем высоту. Ладно, сдался друг, после чего опять надежно замолчал. С самого детства был в нее влюблен, правда? В отчаянии выкрикнула Вета, потому что терпеть боль больше не было сил. И не думал, энергично замотал головой а р л а н Мы даже не дружили, честно сказать, т е ю я терпеть не мог. Вот странно, а почему? Ну, я рассказывал уже, меня всегда ужасала мысль о том, что придется возвращаться в мир людей. Даже думать об этом было невыносимо, да и многим моим товарищам тоже. Но были такие, как т е я серьезные, продуманные. Она знала, что придется уйти из донного мира и очень серьезно готовилась к жизни среди людей. Заранее решила, что будет заниматься вымершими видами животных. пытаясь возродить их при помощи генных технологий, ну и навыков воспитанников отчасти. Так что мы здоровались с ней изредка, раз уж соседи и одноклассники. Ну и все. А потом что? Пыталась подтолкнуть его к сути Громова. Под деревьями снег был не так глубок, и она обогнала Арлана, чтобы лучше слышать его рассказ. Ну потом я кое-что придумал. Рерик, ты знаешь, занимается переходами. У него были ученики, и я тоже учился за компанию. По ночам читал его записи и древние фолианты. Знаешь, переходы это великое искусство. Каждый новый несет в себе сюрприз, и создавать их можно на все случаи жизни. Однажды я прочитал о невозвратном переходе и очень воодушевился. Там речь шла о таком переходе, по которому можно пройти только в одном направлении, а назад пути не будет ни по этому переходу, ни по другим. И решил открыть такой в мир людей. Идея была проста: когда меня отправят домой, я вернусь по нему в мир троллей, найду подменуша, который займет мое место, поболтаю с ним. Знаешь, многие подменуши в первые дни тоже переживают, скучают по приемным родителям, хотят вернуться. Ну, я его назад отправлю, сам останусь и порядок. Оба застрянем там, куда попали. Никто не будет в силах это изменить, даже Рерик. Бурка ь бы не согласился, наверное. Так я тогда об этом не задумывался. Хоть и не маленький был, уже 14 стукнуло. Начал осуществлять свой план. Для этого нужно было найти особое магическое место и понемногу начать снимать временные наслоения. На это иногда уходят месяцы. Зато потом однажды раз и переход открылся. Вот я и трудился над ним понемногу. Только не учел, что неподалеку был еще один древний переход законопаченный, и что он почует меня и начнет подкрадываться. Такое они тоже умеют. И однажды меня туда затянуло. Попал я в один жуткий мирок, где оказываются те, кто пытается обмануть судьбу. От растерянности вполне мог там и сгинуть, но т ы случайно видела, как меня засасывает, и бросилась следом. Сумела придумать, как выбраться. Оказалось, что она тоже переходами интересуется и побольше моего о них знает. И ты в нее влюбился? торжественно воскликнул а Громова. Но Арлан, затряс головой, еще активнее. Ну нет, после того случая я с ней даже здороваться перестал. Хотя т е я меня здорово выручила и не сказала никому. Только я все равно всякий раз злился, когда ее встречал. Вета молчала, исчерпав все вопросы, в полном недоумении. Арланд помолчал и продолжил. А потом был осенний праздник увядания. В Донном мире отмечают его в последний день сентября. Тролли срывают увядающие летние цветы и, чтобы продлить их жизнь, украшают ими призрачных животных. Невероятно красочно бывает. Вот я шел мимо их холма и увидел, как т е я пытается на боку своего коня кукушонка выложить цветами портрет младшей сестры. Та рядом стоит, приплясывает от нетерпения. Только ничего не получается. Художница из т е й никакая. Потом она и вовсе бросила цветы на землю, сложила руки на груди, сердитая такая. Я подошел, поднял их и все сделал как надо. Малышка обрадовалась, запрыгала, а т е я только хмурилась. Я пошел дальше и вдруг понял, что никуда от нее уходить не хочу. Вернулся к их калму и позвал Тею вместе смотреть праздничные работы. а р л а н резко с м о л к Вета зашмыгла носом, хотела незаметно просушить рукавом глаза, но вдруг напряглась, ощутимо потянула дымком. Хотя чего волноваться, просто они уже приближаются к миру троллей, где костер обычное дело. а р л а н наверняка давно его у ч у я л но не волнуется ни сколько. А про Тею дослушать хотелось. Ну чего замолчал? – спросила на ходу. Что дальше было? Тишина. Неужели ушел? Вета к р у т а нулась на пятках. а р л а н не ушел, но лежал в снегу наполовину им присыпанный. Подтянул колени почти к подбородку и сложил ладони под щеку. В полном недоумении девочка в два прыжка добралась до него, опустилась на колени, потрясла за плечо. – Эй, ты чего? Не оставалось сомнений, что друг спит. Дышит глубоко и даже сопит совсем по-детски. И понятно, что сон этот не настоящий и будить нет смысла. А уши снова начинают болеть. Вета приняла решение бежать дальше искать помощи, пока друг не замерз насмерть, и бросилась на запах дыма. Впереди из снега вырастала березовая рощица, такая юная и трепетная. Девочка обежала ее и на очередной крохотной полянке увидела костер прямо в снегу и сидящего на пне человека лет двадцати. сложившись пополам, он вырошил в огне крупные черные картофелины. Но при появлении девочки тут же поднялся на ноги, склонил галантно голову в знак приветствия. При этом в о л н а м и упали на лицо густые пепельные волосы. Он с т р я х н у л их небрежным жестом, улыбнулся. Мужчина был так хорош, что у Веты слегка скрутило живот от восторга и тревоги. По юношески угловатое лицо с румянцем на скулах, лучистые глаза... Удивительно выбирезового цвета в опушке коротких густых ресниц. Пухлый рот с трещинкой на нижней губе, ямочка на подбородке, а при улыбке добавляется еще одна на правой щеке. Вот только кожа слишком гладкая и блестит, словно глазированная. Садись, Вета, предложил незнакомец, уступая свой пень. Я ждал тебя. с л о в а откуда знаете мое имя? Напрашивались сами собой, но девочка пребывала, словно бы в трансе. Молча подошла и неловко села, не сводя глаз с незнакомца. Не сразу, но ей удалось поймать мысль и сформулировать вопрос. Это вы усыпили моего друга? Я не стал тот запираться. Не нужно было поговорить с тобой, он мог помешать. Вы воспитанник? напрямую спросила Вета. Тот самый, верно? Снова угадала. Молодец. Можешь звать меня Варрава. Для друзей Вар. Это имя я когда-то выбрал себе сам, поскольку настоящее было у меня отнято. Я тот, чье место не пожелал освободить старый пройдоха Себастьян. Он, конечно, поступил так во имя любви, но своим поступком несказанно увеличил количество зла в мире. Вот не надо сразу перекладывать на другого. Взвилась девочка от злости, даже боль в ушах отступила. Вы могли остаться в мире троллей, многие воспитанники мечтают об этом. Мог. Не стал спорить Варрава. Но такой вариант я даже не рассматривал. Это стало бы з а в е д о м ы м поражением. Я же был самонадеян и верил, что смогу всего добиться сам. Возможно, в нынешнем мире мне бы это удалось, но только не в те времена. Лишенный имени я сразу оказался изгоем, презираемым и гонимым. Все, что у меня оставалось, это некоторые навыки, которые даются воспитанникам. Что ж, за годы упорного труда я многократно возрастил их, нашел верных сподвижников. Полтора столетия я собирал свою армию, чтобы однажды совершить то, что совершил сегодня. Лицо его вдруг сделалось грустным, немного даже обиженным, словно результаты тяжких трудов оказались совсем неутешительными. Что же вы такое совершили, ц е п е н е е от ужаса спросила Вета. Сегодня я вернулся в мир, в котором вырос, который вспоминал в самые одинокие и тоскливые минуты своей жизни. Я уже бывал там, но тайно. Нынче же вошел открыто. Ты знала, что сегодня т р и д ц а т о сентября в Донном мире отмечается осенний праздник. Жаль, что тебе не довелось на нем побывать. А легкомысленные тролли ухитрились отпраздновать, даже будучи на осадном положении. В этот день собирают увядающие цветы и листья и украшают ими призрачных животных. Твоя сестренка Кая настоящая художница. Сперва она занялась вашей кошкой, наградив ее в а с и л ь к о в ы м и глазами и рыжим телом с разноцветными полосками. Потом на твоем коне она выложила цветочные портреты самых дорогих ей людей и троллей. Так этот раскрашенный коняга и летает сейчас над своим прекрасным миром и ищет хозяев, которых больше нет. Нет! – ахнула девочка, вскочила на ноги. Нет! – подтвердил Вар проникновенным голосом. Ведь я затем и пришел туда, чтобы исправить несправедливость. Зачем? заорала Вета, стараясь не р а з р ы д а т ь с я У вас есть все, вы нашли способ не стареть, не умирать, вы ни в чем не нуждаетесь. Причем тут несправедливость многолетней давности? У п о п р а н и я справедливости нет с р о к о в давности, не находишь? Широко улыбнулся ей в о р а в а но теперь его лицо казалось ей отвратительным и страшным. Нет ничего дороже доброго имени и чистой любви, ибо утрату их ничем не заменить. А именно это у меня было отнято. Позже я имел тысячи имен, не м е н ь ш е любовей, только это ничего для меня не значило. Я трудился как проклятый, чтобы все вернуть и верну, не с о м н е в а й с я А ты мне для этого пригодишься. Ради тебя я даже изменил свои планы и уничтожил первым делом донный мир, чтобы отрезать тебе пути к отступлению. Из-за меня? Почему? Об этом после поговорим. Я и прежде хотел сохранить жизнь именно тебе, ведь старик с е б а с т ь я н постыдно бежал, едва предоставилась возможность. Но ты знаешь от него, что произошло. Ты свидетель моей п р а в о т ы Никто и не думал сбегать. Раздался громкий возглас, и из з а б л и ж н е г о ствола выступил господин с е б а с т ь я н Выглядел он странно, уже не призрак, но и не вполне человек. Сквозь темный сюртук просвечивает березовый ствол. Старик стремительно приблизился и в стал рядом с девочкой. Я все время был рядом с тобой, веточка, приглядывал в том мире, потом следил за вами, вошел в переход. Вета судорожно вздохнула. Если бы старец появился с другой стороны, можно было бы спросить его, что случилось с троллями, правду ли этот гад. А и ты здесь, старый б о л в а н Скушно отреагировал на его появление в а р р а в а Очень рад, мне тебя не хватало. Не хватало твоей вины передо мной, а ты знаешь, что виноват? Знаю. Не стал запираться, господин с е б а с т ь я н Но не жалеешь, верно? Потому что речь идет о Наташе, и ты в глубине души считаешь, что ваша любовь оправдание всему. Так вот, должен тебя разочаровать. Это всего лишь д о с а д н а я случайность, что вы с ней встретились в тот год, что отделял тебя от возвращения в твой мир. Я же с детства любил Наташу и не мог дождаться встречи с ней в мире людей. Увы, в юности я был слишком робок, потому не посмел признаться девушке в своих чувствах, не предложил пройти обряд обручения. Теперь лицо воспитанника пылало, глаза увлажнились. Уветы наконец отпустила уши, но стало еще страшнее. Может, броситься вперед? Выход наверняка совсем рядом. Нет, нельзя оставить у Тарлана. Но я все исправлю, объявил Вар и приосанился. Ты девочка поможешь мне в этом? Каким образом? Ну ты уже поворачивала в р е м я с п я т ь не так ли? И очень удачно. Старый колдун до сих пор пребывает в легком шоке. Теперь вы дружной командой вернете меня в мою настоящую жизнь. Но это невозможно. Старик говорил, что для такого дела каждая минутка на счету, а прошло уже сто пятьдесят лет. Все возможно стоит лишь хорошенько постараться. вердил вара в а супорством безумца, да так он и выглядел сейчас, дышал тяжело, щеки ввалились и полыхали пунцовым румянцем. Я все продумал, все предусмотрел. Ты, Вета, скорбишь об убитых моими воинами родных и друзьях, не так ли? Но если сделаешь все правильно, эти смерти обнулятся, ведь никто из убиенных не жил в то время. Вы что, планируете оба мира отбросить на много лет назад? Ужаснулась девочка. Торжествующий вид Вара говорил о том, что именно это он и планирует. Ты безумец, пророкотал господин Сибастин, приподнимаясь на носках старомодных туфель, чтобы казаться выше. Лучше бей меня самым ужасным образом, пока я наполовину жив и могу чувствовать. Невозможно переписать прошлое. Да если бы и так, ты теперь другой. Твоя несбывшаяся жизнь тебе больше ни к чему. Старик, ты отказываешь мне в праве измениться, стать приличным человеком? Недобро прищурился ворава. Вот именно. Благодарю за понимание. Ну а попробовать все же не помешает. Растянул бледно-розовые губы воспитанник. А в противном случае что я теряю? Мои магические навыки останутся со мной. Вета стояла низко опустив голову. Ей только сейчас в полной мере стало ясно, каких дел она наворотила. Ну, аргументы исчерпаны, весело поинтересовался Вар. Тогда я возвращаюсь к своему плану. Ты, Вета Громова, вернешься в свой город, немного подучишься у старого знакомого, а чтобы не вздумал а у в и л и в а т ь и с о ч к о в а т ь я тут кое-кого прихватил. Он стремительно порхнул за дерево и появился оттуда, волоча за шею Борю Шварца. Тот сименил, словно связанный по рукам и ногам, хоть веревок не наблюдалось. Вид парня был ужасен, лицо п о с е р е л о и походило на череп из завалившихся глаз и щек. Хотел еще прихватить твою сменщицу Ирис, но уж больно активно она оборонялась, объявил ворава. Борис вжал голову в плечи, словно его обвинили в трусости. б о р я что произошло в Донном мире? выкрикнула Вета. Он в самом деле всех убил. Шварц усилием поднял голову и забормотал п у т а ю е звуки. Я ничего не мог сделать, Вета. Этот и его войско появились неожиданно, налетели со всех сторон. Меня он сразу обездвижил. Я видел, как жуткие существа убили мою семью. Я хотел умереть вместе с ними, но зачем-то был нужен ему. Бой еще продолжался, когда он тащил меня сюда. В отчаянии девочка оглянулась по сторонам. Грустная и безотрадная картина. Ухмыляется д о в о л ь н о в о рава. Едва стоит на ногах Борис. Совсем приуныл господин Себастьян. А за р о щ и ц е еще и Арлон лежит, скованный волшебным сном. Если она откажется, что помешает воспитаннику уничтожить их всех? Если я сделаю, как вы хотите, вы остановите убийство прямо сейчас? Воспитанник с торжествующим видом в сплеснул руками. Я сделаю даже больше, моя сговорчивая девочка. Ты ведь в курсе, что время в мире троллей не такое, как в мире людей? Оно словно резиновый жгут на рогатке и свободно тянется туда и сюда в пределах пары суток. Я в силах вернуть его на два дня назад, когда тролли знать не знали о грозящей опасности. Что-то они запомнят, но будут считать нападение на их мир коллективным ночным кошмаром не более того. Если заключишь со мной договор, согласна. Вета больше не смотрела по сторонам, не ждала ни чьих советов. Я согласна. Хорошо. Я даже добавлю еще бонус, оставлю этот проход для тех, кто уже мертв и не может покинуть город. Старик обозлится, но ничего, найдется чем порадовать его. Мои друзья не пострадают? – спросил Громова. Ну что ты, ведь последних двух суток просто не было, верно? Она неуверенно кивнула. Но помни, малейшее неповиновение с твоей стороны, попытка схитрить, и все вернется к этому безотрадному моменту. Еще один кивок. А что тут можно было возразить? Тогда подойди к костру и угости с ь с моего стола. Девочка послушно опустилась на колени, выхватила почти из огня обугленную картофельную и поднесла к рту. Снежный мир вокруг нее тут же начал меркнуть и через секунду исчез.